Часть вторая. Первая. Уменни. На первое время я поселился у Менни в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землей. Надземная часть городка разбросана средь парка на протяжении десятка квадратных километров. Это... Несколько сот жилищ работников лаборатории, большой дом собраний, потребительский склад, нечто вроде универсальной лавки и станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Менни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском и лабораторией. Первое, что меня поразило в природе Марса и с чем мне всего труднее было освоиться, это красный цвет растений. Их красящее вещество по составу, чрезвычайно близкое к хлорофилу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономии природы. Создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей. Заботливый Нетти предлагал мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался. «Это цвет нашего социалистического знамени», — сказал я. «Должен же я освоиться с вашей социалистической природой?» «Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде», — заметил Менни. Листья земных растений имеют и красный оттенок, он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне поглощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас». Я не мог тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на Марсе или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но богатую кислородом, или его небо, глубокое и темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яркими вечерними или утренними звездами Венерой и Землей. Все это странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминаний, не так тесно связано с задачами моего повествования, люди и их отношения. Вот что всего важнее для меня. И во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее. Менни жил в небольшом двухэтажном домике по архитектуре, не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещалась спальня и комната для бесед с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения ради его успокаивающего действия и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, который это освещение придает человеческому лицу. Все рабочие кабинеты, домашняя лаборатория, комната сообщений находились в нижнем этаже большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот цвет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан является привычным возбуждением, полезным при работе. В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произнесении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется в целости, так что ею можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее. Над письменным столом Менни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно напоминали Менни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением, чуждым Менни, на лице которого всегда была только спокойная и твердая воля. Менни рассказал мне историю этого человека. То был предок Менни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорытия великих каналов. Эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот человек, начинался в болотистой нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время, как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тех, кто от болезней потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных. Он подстрекал их устроить стачку с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план великих работ, и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо. Когда тот узнал все это, он пригласил к себе старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде... Инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необходимым. Его приговорили к многолетнему заключению в тюрьме, но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ. Начались недоразумения, хищения, беспорядки, весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешило обратиться к прежнему инженеру. Ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы. Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дел на месте. При этом были разогнаны и отданы под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Заработная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда была перестроена заново, планы работ пересмотрены и исправлены. Скоро порядок был вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера. А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы. Одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды, он готовил себе в заместители. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу. И в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер покончил с собой. Когда Мэнни рассказывал мне все это, Его лицо как-то странно изменилось. У него появилось тоже выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения. Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на каком угодно расстоянии изображение того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Менни со станцией сообщений, а через нее со всеми другими домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которой управлял Менни. Эти последние действовали непрерывно. На нескольких тонко решетчатых пластинках видны были умеренные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Менни с просьбой взять меня с собой в эту лабораторию. «Это неудобно», — отвечал он. Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях, и как ни мала при наших предосторожностях опасность взрыва или отравления невидимыми лучами. Но эта опасность всегда существует, вы не должны ей подвергаться, потому что вы теперь у нас один, и заменить вас было бы неким. В домашней лаборатории Менни находились всегда только те приборы и материалы, которые относились к его исследованиям, выполняемым в данное время. В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно. «Где живет Нетти?» — спросил я у Менни. «В большом городе». В двух часах воздушного пути отсюда там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Натти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор. А машинный завод мне не воспрещается осмотреть при случае? Конечно, нет». Там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда вместе. Так мы и решили.